123. Март, 22. -е. Обратите внимание на то, как слово мое озаряет сознание светом и как постепенно тушится свет при соприкосновении с жизнью в условиях плотных. Это и есть процесс погашения огнем сердца окружающего несовершенства. Истина в пустыне жизни свет этот Лампадою будет, но солнце восходит каждое утро, и каждое утро владыка свой свет посылает, чтобы лампаду питать. Но и вы научитесь устремлению и ритмичному, и постоянному, как восход солнца, чтобы свет мой сердце могло воспринять. Без питания светом сердце погаснет, ибо окружающее несовершенство яро его поглощает. Подвиг несения света нелегок, и тьма велика. В ритме, идя за владыкой, тьму побеждаете явно. Дети мои, отрываясь в сознание от владыки, теряете свет, и тусклым становится все, что плотной стеной вас окружило. Но постоянно в луче себя ощущая, умеряете ярость обступившего с тьмы. Как будто бы говорю об одном, все о том же, и повторяю одно, но не повторение это, а утверждение. И каждый год новый дает, наслоение отложения новые, образуя возросший кристалл. Не надо смущаться пред сложностью жизни, ибо что делать? Дается указ. У вас цель другая — дойти с нерасплесканной чашей до нас. и кто сужден вам с собой привести.